Глава 26. Нулевой минус первый и минус второй этажи стормплазы, то есть этажи, расположенные под поверхностью Земли, занимали парковки. А вот минус 3, 4 и 5 этажи предназначались как для многочисленных секретных лабораторий, так и для офисов организаций, о существовании которых ни налоговые ни службы безопасности смертных не знали и ни в коем случае не должны были знать. Потому что это были службы, например, такие как СОА, служба по обнаружению аномалий, которая занимала весь минус третий этаж, или СУП, служба по устранению последствий, ставших результатами деятельности обитателей сумеречного мира. Эта служба занимала минус четвертый этаж. В целом, впрочем, и СОА, и СУП занимались практически одним делом, то есть делали все для того, чтобы смертные даже не догадывались о существовании сумеречного мира. А вот, в частности, функции этих служб кардинально отличались. Агенты СОА отслеживали и изучали аномальные явления, и основная их задача заключалась в том, чтобы установить, имеет ли аномалия отношение к сумеречному миру. Что же касается агентов СУПа, то они подключались к делу только в том случае, когда имелись неопровержимые доказательства того, что аномалия – результат случайной, халатной или преступной деятельности обитателей Сумеречного мира. Обе службы теоретически подчинялись Совету Старейшин, но практически ими руководил, контролировал и направлял Микаэль Сторм. Иначе говоря, именно Сторм в первую очередь был ответственен за то, чтобы с точки зрения смертных, сумеречный мир существовал исключительно в их фантазиях. Что же касается минус пятого этажа, то его занимали секретные службы и лаборатории, относящиеся непосредственно к Storm Corporation. И если минус 4 и минус 3 были доменами Storm, то на минус пятом этаже практически безраздельно распоряжался Люк Рейн. Именно он здесь был царь и бог, как его полусерьезно-полушутливо но всегда уважительно между собой величали трудившиеся на минус пятом этаже сотрудники. Причем Люк был либо великим, либо царем, либо богом. А Сторма здесь звали просто «босс». «Дамонт, Колсон, Мейс! Заглянув в коморку, которую его хакеры приспособили для отдыха, позвал своих незаменимых сотрудников Люк Рейн, только что вернувшийся из госпиталя Святого Антония. «Подъем!» Включил он на всю мощь сирену будильник, установленную в этом помещении специально на тот случай, если необходимо будет срочно разбудить спящих мертвым сном, само собой разумеется, в буквальном смысле, вампиров. «Шеф, совесть имей! Почти трое суток без сна!» – возмущенно заворчал зевающий Джереми Дамонт. И два других его коллеги не менее сонно-возмущенно подакнули, что, мол, совсем царь совесть потерял. «А мы же все-таки вампиры, а не роботы. Кроме того, ты обещал, что как только мы установим, с кем из бернянцев в последнее время встречалась Джил Карлингтон, ты позволишь нам нормально поспать. И вот мы свою работу выполнили и даже отправили тебе отчет. Или ты не получил отчет?» «Получил», – кивнул Люк. «А вы, насколько я могу судить, получили возможность поспа...» «Шеф, уговор был про нормально поспать», – возмутился хакер. «Что значит проспать минимум десять часов, а не...» вампир посмотрел на часы сорок минут шеф и это ты называешь получили возможность поспать ну ты тиран не тиран изверг поправил коллегу кевин коулсон нет не согласился с коллегами джонатан мейс он еще хуже он эксплуататор джер кевин мейс вы так шумите потому что еще не знаете что я вам принес Одновременно виновата и плутовато улыбнулся тиран изверг -эксплуататор. «Вот эту симпатичную бомбочку!» — кивнув головой, указал тиран на небольшой свёрток, который держал в руках. «Босс только что вынул из грудной клетки пациента и...» «Вау!» — не смог сдержаться Кевин Колсон, который был самым впечатлительным из троицы хакеров, слышно все руки мастеров. «Бомба внутри пациента? Круто! Но она, надеюсь, всё ещё опасная?» Радостно попросил бернянец, руки которого уже сами собой тянулись к захватившему все его мысли предмету. «А мы причем? Насколько я помню, мы ни разу не саперы!» Раздраженно поинтересовался Мэйс, делая вид, что его совершенно не интересует ни бомба, ни то, откуда она была извлечена. «Да!» – многозначительно поддакнул Джереми, подыгрывая другу. «Ни разу не саперы! Поэтому иди-ка ты, подлый лжец и наглый эксплуататор, который уже даже и не шеф нам, потому что мы увольняемся!» «Увольняемся?» – пискнул Кевин. «Еще как увольняемся!» – поддержал Джереми Мэйс, подмигивая при этом Кевину. «Увольняемся, потому что как свободные вампиры, а не рабы какие-нибудь или роботы, мы имеем полное право на отдых, не только законный, но еще и обещанный нам». «Короче, уважаемые, идите-ка вы с этой штуковиной в ФБР», – продолжал Джереми. «Там у них, говорят, есть отличные, высокооплачиваемые спецы». Добавил он многозначительно, особенно подчеркнув тоном высокооплачиваемые «О, поверьте мне!» – закатив глаза, вздохнул Люк. «Чем иметь дело с вами, кисейные барышни? Я бы лучше в ФБР пошёл». Не остался он в долгу. «Но проблема в том, что, по мнению Мика, внутри этой штуковины...» Блондин снова кивнул на свёрток у него в руках. «Биологически опасное вещество, причём опасное, вероятнее всего, для вампиров». «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я не мог пойти с этим в ФБР. Почему я вообще никому к не мог с этим пойти, кроме вас?» «Ну ты даешь, шеф! Кроме лести еще, кажется, и просительные нотки использовал», — с улыбкой заметил Джереми. «Просительные нотки определенно были», — заверил друга Кевин, которому очень не терпелось получить, наконец, доступ к бомбочке с начинкой. «Вот я и говорю», — кивнул Джереми. «Бьет эксплуататор ниже пояса и не краснеет. Вообще совесть потерял». «Ребята!» — укоризненно покосился на подчиненных царь-бог. «Я верю, верю, что вы устали, но это срочно, но...» Извинительно-примирительно продолжал он. «Дай догадаюсь», — перебив эксплуататора, усмехнулся Мейс. «Сейчас ты в очередной раз нам пообещаешь, что как только мы и с этим дельцем тоже разделаемся, то сможем, наконец, нормально поспать». «Я, кстати, уже и не помню точно в какой раз», — с наигранным тяжёлым вздохом и ехицей в голосе поддержал друга Джереми. «То ли в четвёртый, то ли в пятый раз за последние трое суток?» «В третий, всего лишь в третий раз!» Закатив глаза, Сухо поправил уставший быть добрым царём Люк. «Короче, коллеги!» — грозно начал он. «Намёк понят, оплата за переработку не двойная, как обычно, и не тройная, как в предыдущие двое суток, а четверная». Ну так с этого, шеф и надо было начинать, потирая руки, одобрительно заметил Джереми Дамонт. Так что там с этим снарядом? Э, нет, вымогатели, раз уж я эксплуататор, злорадно усмехнулся Люк. То сначала расскажите мне о Фарлеоне, и почему вы решили, что из всех бернианцев, с которыми встречалась Джил, именно он заслуживает нашего особенного внимания. Джонни Фарлеони, владелец сети Казино Бананса. Монотонно, словно читал его досье по памяти, начал докладывать Джереми Джонатан. «Связь со Стормом какая?» – поморщившись, перебил Люк. «На первый взгляд, никакой», – вместо Джереми ответил Кевин. «В Орлеоне темная лошадка», – хмыкнул он. «Но вот что интересно, это то, что он определенно не из древних, так как это, как известно, не подделаешь», – он еще раз хмыкнул. «А вот все остальное у него поддельное». Другими словами, единственное, что мы о нём знаем наверняка, это то, что ему, как вампиру, никак не может быть более 150. «Неужели вообще никаких зацепок насчёт того, кем он был при жизни?» – не поверил Люк. «Не-а», – мрачно потупились хакеры. Все трое терпеть ненавидели признавать, что величайшие хакеры всех времён и народов и не смогли ничего нарыть на одного из величайших боссов криминального мира. И к тому же вампира-бернианца. «Здесь все, что мы на него нарыли». Джонатан протянул шефу флешку. «Список активов, пассивов, с кем ведет дела и прочее». «Хорошая работа, спасибо», — кивнул Люк Рейн. «Можете пока забыть о Форлеоне. Думаю, нам с Миком стоит самим заняться этим вампиром-загадкой». «Кстати, эта штуковина...» — он кивнул на сверток. «Вполне вероятно, подарок Мику именно от Фарлеоне. Поэтому, пожалуйста, будьте максимально осторожны». Рейн передал Кевину сверток и затем взял у Джонатана флешку. «Шеф, ты же нас знаешь!» попытался успокоить его Джереми. «Вот именно потому, что я вас знаю, поэтому и беспокоюсь», мрачно заметил шеф. «Пообещайте мне, что будете осторожны. Каждый!» Три бернианца подняли правую руку и, широко улыбаясь, хором торжественно шутовски произнесли «Клянемся!» «Паяцы!» поставил диагноз шеф, укоризненно покачав головой. И все же, еще раз прошу, будьте осторожны. Клянемся быть осторожными. Опять хором, но несколько разнобой произнесли хакеры, на этот раз уже серьезно, продемонстрировав, что они вполне прониклись важностью и опасностью задания и беспокойством босса по поводу полученного ими задания.